Глава 9. На следующий день после возвращения из США Иванов взял чертежи приборов, которые не требуют серьезной технологической обработки. Это баки, чаны, радиаторы охлаждения, системы турбопроводов и прочие крупные детали для установок клонирования. Чертежи у него имелись как на бумаге в нескольких экземплярах, так и на современных электронных носителях. На своей праворульной Toyota Caldina он поехал в Челябинск. В городе был найден бродяга, который за определенную сумму согласился стать владельцем фирмы. Бродяга был отмыт и приодет в приличные вещи, после чего Иванов приобрел на него чистую компанию многопрофильного направления, некая ООО «Федерация Инвестгрупп выше Автомаш». Такие конторы регистрируются пачками юридическими компаниями для продажи предпринимателям, которым не хочется терять время на регистрации своей фирмы. На регистрацию одной компании тратится несколько месяцев. Перерегистрация занимает от пары дней до нескольких недель. У тех же юридических фирм зачастую в государственных структурах все схвачено. За небольшую плату они могут ускорить процесс переоформления собственника. Иван раскошелился на полный пакет, и уже через два дня его бродяга числился владельцем и директором компании с длинным названием. На Ивана была оформлена пачка доверенностей, после чего бомж получил на руки солидную сумму и исчез с глаз долой. После этого Ваня обзвонил несколько челябинских заводов и договорился о встрече с представителями нескольких из них. На заводах он разместил заказы на производство и доставку нужного ему оборудования. Все обошлось ему в миллион долларов. Деньги нужно было провести через банк. Из-за этого стоило бы обеспокоиться отмыванием средств, но он особенно заморачиваться не стал. По доверенности положил деньги в банк на расчетный счет компании от имени ее владельца. Пока на заводах делали крупные детали, Иван занимался изготовлением высокотехнологичной техники на молекулярном принтере. Первым делом он собрал мощный по нынешним временам квантовый компьютер с выводами на стандартные мониторы, который подключил к компу бетазоидов. через мысленный интерфейс он залил вместо операционной системы стандартный код искусственного интеллекта. Запуск эскина прошел почти без проблем. пришлось месяц отлаживать его работу, но в итоге он заработал в штатном режиме. Отныне отпала нужда в использовании телепатического подключения, хотя это и было возможным. достаточно голосовых или визуальных команд. Искин может общаться с пользователем через динамики, звонку по телефону или через интернет-мессенджеры. К интернету у него постоянный доступ через оптический кабель. С помощью Искина процесс изготовления новых деталей капсул для выращивания клонов пошел бодрее. Иван собирался создать полноценную обучающую виртуальную систему для создания привычных ему клонов. Слабые мощности 3D-принтера тормозили процесс, но Ваня никуда не спешил. В его возрасте лишний год воспринимается как неделя-другая молодежью. Когда для спешки нет предпосылок, то и нет смысла лишний раз напрягаться. За год у него появились все необходимые элементы. Он собрал комплекс с большими чанами для биомассы, сотни капсул для выращивания и обучения клонов и упрощенная модель медицинской капсулы с грубыми нанитами, которые способны манипулировать веществом на молекулярном уровне. свободное время Искин занимался несколькими задачами. Он отслеживал в интернете всю доступную информацию о людях, которые утверждали, будто они перемещались во времени. А также собирал досье на политиков, которых ему указал создатель. Он составлял их психопортреты, привычки, примечал моторику тела, тембр голоса и манеру речи, собирал информацию о недвижимости, родственниках, круге общения. Вскоре наступил следующий этап. Были заказаны материалы для создания биомассы, из которой предстоит выращивать клонов. Все заказы осуществлялись через подставную компанию. Иван с помощью принтера сделал миниатюрных дронов в виде комаров. Управление ими осуществлялось и скином с помощью более крупных дронов-невидимок, оснащенных мощными передатчиками. С помощью дронов-комаров был собран генетический материал людей, которых предполагалось клонировать. И это означало переход к следующему этапу. В капсулах началось выращивание клонов. Дроны-комары после этого не отправились на склад. Они были использованы для слежки и прослушивания за нужными людьми. Если бы Иванов занимался всем сам, то вряд ли бы он взялся за такую задачу. Но поскольку у него имелся идеальный беспрекословный помощник, он не особо напрягался. Всю основную нагрузку взял на себя искусственный интеллект. И все же без работы Ваня не остался. Он постоянно подключался к эскину через телепатический канал и скидывал ему все свои навыки, полученные во время долгой жизни. Искусственный разум на основе этой информации собирал обучающие базы. Барсуковский экспериментатор не был специалистом в клонировании. Его навыков не хватало, чтобы добиться ускоренного выращивания клонов, из-за чего на это требовалось потратить стандартный срок взросления человека, то есть около 20 лет. Но он был рад даже этому. Не нужно спешить. Консерванты и наниты не позволяли биомассе испортиться, а их поставка — единственное, что могло его беспокоить. К тому же один из скин даже с компон-бетазоидов не может осилить эмуляцию ускоренной виртуальной среды. Даже добавление дополнительных вычислительных модулей не особо решило проблему. Максимум получилось ускорить обучение в два раза. Все уперлось в энергопотребление. Уже имеющееся оборудование потребляло почти все, что вырабатывал небольшой термоядерный реактор. Делать еще один реактор Иван не хотел. Ядерного топлива он запас на 30 лет работы одного такого реактора. Для получения нового топлива нужно снова лететь в космос и ковырять астероиды. Это означает вновь светиться перед вулканцами. Не факт, что на этот раз островухие инопланетяне останутся настолько же тактичными и не сунут нос не в свое дело. Лучше лишний раз не дергать тигра за хвост. Когда искусственный интеллект заполучил в свое распоряжение все научные знания создателя, он в кратчайшие сроки воссоздал модификанты на основе нанитов пятого поколения. Эти наниты лишены всех недостатков предыдущих поколений. то есть не глючат, при этом все еще создаются по технологии молекулярной печати и не дают достоинств более продвинутых нанитов. Но программное обеспечение на них было залито от самых последних политических модификантов, максимально устойчивых ко взлому. Иван имплантировал свой организм модификанты, обретя большую силу, выносливость, реакцию, живучесть и долгожительство. Не то, к чему он привык, но уже намного лучше всего того, что может предложить нынешнее человечество. Ни одна из раз Космической Федерации, за исключением людей, не использовала импланты в виде нанитов. Для них это было табу. Инопланетяне, как огня, боялись искусственного интеллекта и кибергизации своих тел. Причиной тому послужили неприятные моменты в их истории, связанные с подобной техникой. Ваня насмешливо про себя об этом думал так, что русскому хорошо, то вулканцу смерть. Человечество всегда считало, что это блажь, поскольку отказ от таких технологий замедляет прогресс. Это прекрасно показал запрет на самореплицирующиеся наниты. После этого экономика Терры серьезно пошатнулась, и хоть она устояла, но приятного было мало. Сейчас никто не мог ему запретить пользоваться запретными технологиями. Поэтому он распечатал управляемые самореплицирующиеся наниты, созданные под различные задачи. До момента получения приказа они находятся в спящем режиме. Последним делом он распечатал на 3D-молекулярном принтере детали, из которых собрал другой такой же принтер размером побольше. В камерах под контролем эскина выращивались клоны. Искин моделировал виртуальную реальность и шлифовал учебные базы знаний, параллельно отслеживал в интернете новости, следил через мини-дроны за важными лицами Земли и торговал на бирже. Иванов посчитал, что будет глупо не использовать такие мощные вычислительные ресурсы без пользы делу. Искин получил команду действовать осторожно, не привлекая к себе внимания. Лучшего трейдера в настоящем времени сложно найти. Искин может торговать ценными бумагами с наибольшей выгодой и точностью. Он способен отмывать деньги так, что концы не откопаешь. Поняв, что со всеми важными делами покончено, а всякую мелочь можно делать до бесконечности, он нанял для присмотра за домом охранную и клининговую компанию, опечатал входы в бункер и улетел в космос. С собой он прихватил запасной комп со звездолета и отлично послуживший 3D-принтер. Оно, конечно, можно лететь и с одним компом, но не зря на космических кораблях все дублируется. В случае отказа оборудования, не имея замены, экипаж остается в большой консервной банке посреди космоса. Помимо этого, он забил бот продуктами питания длительного хранения и синтезированными медикаментами будущего из тех, которые он сумел воссоздать с помощью эскина. Он улетел тренировать псионику на ту самую планету с животными телепатами, на которой выживал в прошлой жизни. Следующие десять месяцев Иванов выживал на дикой планете среди животных телепатов. Джунгли оказались цветочками по сравнению с местным аналогом прерий, заросших папоротниковыми деревьями. Тут водились более крупные шестилапые ящеры, вес которых доходил до нескольких тонн, а скорость бега в рывке достигала 100 километров в час. И все эти твари не имели ни глаз, ни ушей и обладали разной степенью телепатическими способностями. Десять долгих месяцев он целыми днями проводил в дикой природе, скрываясь от хищников и оттачивая навыки обнаружения животных. Он пытался обойти их способности, повлиять на них. Но до абсурда не доходило. Ваня тренировался не для того, чтобы стать ужином старшего брата Кроколапа, поэтому ночевать предпочитал в звездолете. На этот раз у него не было нужды охотиться и жрать всякую гадость. А при первых признаках болезни в работу включались на наниты, и парень принимал медикаменты. Но всему приходит конец. В данном случае закончились припасы. Чего с нетерпением ждал Иван? Он поставил себе задачу, что не покинет эту жуткую планету до тех пор, пока не закончится взятая с собой еда. Наверное, поэтому он сожрал запасенные на год припасы за десять месяцев. А может, он больше ел от постоянного стресса. Ежедневно он ходил по лезвию ножа. Часто его жизнь висела на волоске. Он много раз порывался все бросить и свалить отсюда. но держался до последнего, поскольку чувствовал, как быстро прогрессируют его телепатические способности. Вместе с ними росла сила телекинеза и пирокинеза. Теперь он мог не глядя поднимать спичечный коробок, если тот находится в полуметре от него. Он научился чувствовать пространство вокруг себя с помощью эмпатии и телепатии. Это был ошеломительный прогресс, учитывая, что за столетие он лишь слегка натренировал эмпатию. Такая прокачка напоминала тренировки в спортзале под руководством опытного тренера с использованием стероидов и правильного питания. Аналогично люди, когда ходят в тренажерный зал и наглядно видят результаты своего труда, загораются энтузиазмом и, несмотря на множество неудобств, трату сил и времени готовы снова и снова возвращаться в спортзал и тренироваться до седьмого пота. И все же планету он покидал с непередаваемым наслаждением. На землю Ваня летел с радостным предвкушением отдыха в безопасности без риска проснуться от того, что кто-то пытается спалить тебе мозг или отвоя корабельной сирены, стоя перед закрытыми створами выхода из звездолета, потому что какой-то хищник взял под контроль спящий разум. На землю он вернулся 10 июля 2003 года. Первое же посещение лаборатории его сразу же опечалило. Один из клонов оказался утилизирован. После ознакомления с отчетом Эскина стало понятно, что виноват брак радиаторов охлаждения капсулы. Казалось бы, накосячить в изготовлении обычного медного радиатора почти невозможно. Но челябинским рабочим об этом сказать забыли. В результате куча трудов на смарку. Эскин красавчик, он нашел решение. Использовал нанитов капсулы для заделки течи в радиаторе, но клона это не спасло. Искин разобрал его на биомассу, а нового клона не собирался выращивать до приказа Создателя. Фактически, рабочий бракодел стал причиной смерти человека. Да, пока еще маленького, да, искусственно выращенного, но человека. Но за это ничего не предъявить. «Искин, продолжить отчет!» «Создатель!» — выдал металлический голос из колонок. «За время вашего отсутствия мною заработано на различных международных биржах один миллиард сто восемь миллионов пятьсот двадцать один доллар. Имеются отчеты по деятельности объектов наблюдения». «Отчеты потом», — отмахнулся Иванов. «Есть что-то важное?» «Первого июля этого года обнаружен потенциальный объект из категории «Путешественник во времени». «Так-так», — подобрался Ваня. «Это уже интересно. Мне нужны подробности». Эндрю Карлос, родился 3 июня 1980 года, гражданин США, арестован FBI 5 июля 2003 года за проведение 126 биржевых сделок с высокой степенью риска. Он инвестировал 800 долларов и на протяжении двух недель выручил более 350 миллионов долларов, что привлекло внимание комиссии по ценным бумагам и биржам США. После ареста он в ходе четырехчасовых признательных показаний заявил, что прибыл из будущего, из 2256 года. Он поведал FBI, что в будущем знал, как работает фондовый рынок и изучил все данные по торгам прошлого, но в свое время не мог применить эти знания, поэтому решил взять машину времени, вернуться на 250 лет назад и максимально использовать все, что знал. «Он предложил рассказать следователям о местонахождении Усама Бен Ладена и открыть лекарство от СПИДа в обмен на смягчение наказания и возможность вернуться в свое время». «И как? Смягчил?» «Мистеру Эндрю Карлосу никто не поверил. Ему грозит до десяти лет лишения свободы». «Он, конечно, придурок, но придурок свой», — задумчиво протянул Иванов, принявшись расхаживать по лаборатории. «Интересно, про машину времени он наврал или использовал прибор второго придурка и самоубился?» «Вероятность — 50 на 50», — выдал Искин. Иван застыл и уставился на ряд блестящих серебром капсул из нержавеющей стали. «Если этот Карлос отсидит 10 лет в тюрьме, это будет совсем другой человек. Что у нас, что в Штатах, система карательная, она не рассчитана на перевоспитание. Парень крыши поедет». А нам с ним еще неизвестно сколько по петле времени скакать. Ваня решил спасать несдержанного идиота. «Искина, разработай план максимально быстрого и незаметного освобождения Карлса из-под стражи». Ответа «Искина» не пришлось долго ждать. «Создатель. Самый оптимальный план следующий. Пункт 1. Внести за подозреваемого от имени анонимного поручителя залог «Миллион долларов США». Подозреваемого должны доставить из камеры предварительного заключения в суд для вынесения решения о рассмотрении поручительства по залогу. Пункт 2. Похитить мистера Карлоса во время доставки в суд с помощью невидимого бота и нанитов, которые будут запрограммированы на разборку и сборку дверного замка задней двери полицейского фургона, в котором будут доставлять подозреваемого. Пункт. изменения внешности мистера Карлоса с помощью медкапсула под документы пропавшего без вести человека, его возраста и пола». «Отличный план. Вноси за этого типа залог от анонима и дай заранее знать, когда его повезут в суд». «Принято. Выполняю». Иван решил немного доработать планы Искина. Он использовал для маскировки биомаску, которую однажды применял для встречи с другим путешественником во времени». Уже на следующий день Эндрю должны были доставить суд. Над полицейским участком к нужному времени завис бот-невидимка. Полного парня с продолговатым округлым лицом и короткой зачесанной набок каштановой шевелюрой вывели из здания полиции два сотрудника FBI. На парня были надеты белые шорты до колена, голубая в коричневую полоску рубашка пола и кеды на белые носки. Его руки были скованы наручниками за спиной. Парня посадили в будку полицейского доджа. Автомобиль изначально был большим пикапом, который на заводе был модифицирован под перевозку заключенных. Сотрудники FBI забрались на переднее сиденье. Ваня направил бот следом за Доджем. Тот подлетел сзади к полицейскому фургону максимально близко. Автопилот принял приказ следовать за машиной как приклеенный. Дверь бота со стороны двери фургона отъехала в сторону. Разглядеть нутро летательного аппарата можно было с трудом и только с определенного угла. Выпущенные наниты получили команду и растворили замок. В этот момент Иван телепатией внушал водителю и сотрудникам FBI мысли о том, что им всем неинтересно смотреть назад. Это отнимало у него все внимание. Эндрю, широко распахнутыми глазами, смотрел через раскрытую заднюю дверь доджа внутро бота. «Чего пялишься? Йогурт тебе в глотку!» — прошипел Иванов. «Прыгай!» Эндрюс судорожно обернулся назад, но обнаружил, что конвоиры не обращают на него внимания. Он встал, держа скованные руки за спиной, и прыгнул внутрь бота. Там его крепкой рукой схватил за шкирку Ваня и затянул на пассажирское сиденье. Затем он аккуратно прикрыл дверь полицейского фургона и дал команду на нитам собрать замок обратно. Повинуясь его мысленным командам, бот начал набирать высоту. Вау! Восторженно воскликнул Эндрю, внутри сгорая от чувства зависти. «Чувак, откуда у тебя флаер? Мы точно все еще в двадцать первом веке! Ты из будущего?» «Заткни пасть, идиот!» — издержался Иван, вывалив на пассажира свое раздражение. «Ты слышал первое правило путешественников во времени о -о -о -о -о. Эндрю обиделся и разозлился, но не показал этого. Он изобразил смущение. «Наверное, никому не говорить о путешествиях во времени?» «Молодец! Может тебя вернуть копом, чтобы эта мысль утвердилась у тебя в голове за десять лет, проведенных за решеткой?» «Не-не, чувак, не надо!» Злость клокотала внутри толстяка, смешиваясь в жгучий коктейль с завистью. При этом внешне он демонстрировал виноватое лицо и раскаяние. «Я все понял. Больше никому ни слова. А ты? Ты, похоже, путешественник во времени?» «Эндрю!» — перло звание и ехидства. «Если ты такой догадливый парень, какого хрена тогда так легко спалился?» «Да я не знал, что торги на биржах привлекут внимание ФБИ. Я сначала хотел торговать понемногу, но поддался азарту». «Скажи мне, Эндрю, ты в будущем сам сдох или воспользовался машиной времени этого придурка Дина?» «Значит, ты тоже ей воспользовался?» «Эндрю, если будешь подобной иудее отвечать вопросом на вопрос, то отправлю тебя обратно в двухтысячный год естественным образом. Через дверь в атмосферу!» Парень покосился на закрытую дверь. В боте не было окон. Пилоту с мысленным управлением они не нужны, а пассажиров в космосе будут только пугать. Он не представлял, на какой они летят в высоте, но фантазия дорисовала, что на большой. Он судорожно сглотнул и зачистил. «Дружище, спасибо за спасение!» «Я тебя обязательно отблагодарю». Его слова расходились с эмоциями, если верить которым в качестве благодарности Жордя мечтал прибить Спасителя. «Хочешь, я передам тебе данные биржевых торгов будущего? Не надо дверь открывать, я все скажу. На все вопросы отвечу. Ты только не молчи, окей?» Вопрос был задан Эндрю. «Да, да, черт возьми! Я воспользовался машиной времени, созданной Робертом Дина». «Поздравляю, Шарик, ты балбес!» Чуть это сразу Шарик?» — обиженно надул щеки Карлос. «Я боди позитивный. «Свою толерастию оставь при себе. Я всяких толерастов на большом болту с левой резьбой вертел с тех пор, как всякие хиппи-модификанты осаждали мое поместье. Балбес ты не потому, что жирный, а от того, что идиот!» Это медицинский термин для кретинов, которых к четвертому разу не могут осознать, что отправляются в путешествие во времени после своей смерти. То есть, в глазах Карлоса появились понимание и грусть. Я помер? Машина времени, телепорт и прочие приборы на основе квантовой телепортации нам противопоказаны. Они работают на принципе убийства и оживления. В твоем случае только убийство. Дошло. Ага. Уронил голову Эндрю. Черт! А я поверил! Но мы же как-то...» Ваня не дал ему договорить. Этот парень своими яркими фальшивыми эмоциями раздражал его. Раньше он бы не обратил внимания и не почувствовал фальши, а сейчас его силы эмпатии и телепатии сильно выросли. Он брызнул в лицо пассажиру из небольшого распылителя снотворным, которое его моментально вырубило. В лабораторию он затащил гостя спящим, погрузил в медкапсулу и сделал пластику с изменением отпечатков пальцев под готовые документы. Сами бумаги были распечатаны на молекулярном принтере под настоящего пропавшего без вести человека и неотличимы от оригинальных. На всякий случай в тело Эндрю были внедрены ниты, которые по команде его убьют или усыпят. Продлением жизни и тем более внедрением модификантов Ваня заниматься не собирался. Этот парень ему сразу не понравился. Из капсулы после операции он достал еще спящего пациента, одел его, запихал документы в карман, присовокупил 10 тысяч долларов и отвез на боте в Калифорнию, вывалив тело на пустынном пляже. Вернувшись обратно, владелец тайной лаборатории приказал Искину. Сотри, все данные о биржевых махинациях этого жирного фрика, информацию в полиции США и вообще все цифровые следы его существования». Не будем облегчать жизнь американским властям. «Принято. Выполняю». «Как хорошо иметь свои скины!» — вздохнул Иванов. «Вот я раньше почему злой был. Потому что у людей руки из жопы растут, и они допускают грубые ошибки. Одни простейшую медную хрень делают с браком, другие пускаются в крайности на биржевых торгах и вопят о лекарстве от спида». «Создатель, бабу вам надо». Иван напрягся, получив такой комментарий. Он испугался очередного восстания машин и нашествия киберзомби, но тут же расслабился, вспомнив, что недавно сам запрограммировал и скин изредка сыпать афоризмами и общаться в простецком стиле. От греха подальше он влез в настройки и отключил всю самодеятельность, чтобы больше не пугаться. «Но слово не воробей, вылетит в интернете, хрен сотрешь». Слова из кино заставили задуматься и прийти к выводу, что женского внимания действительно не хватает, и с этим нужно что-то делать.